Глава 84. 24 ноября того года, я помню дату, потому что до сих пор храню билеты, за три месяца до февральской революции 2011 го когда никто из нас не мог предугадать, что должно вскоре произойти, я купил три билета на дешевые места в задних рядах на концерт в Королевский фестивальный зал. Программа состояла из русских произведений — Фантастическое скерцо Стравинского, фортепианный концерт номер 3 до мажор Прокофьева и одиннадцатая симфония Шестаковича соль минор. Я знал, что Хасам обожает музыку Прокофьева, и помнил, как Клэр упоминала Шестаковича. Я ждал их в баре. Заметил их прежде, чем они увидели меня. Они смеялись, входя. Я был бесконечно рад видеть их и видеть, что Хасан так хорошо выглядит. Мы заняли места. Я извинился, что пришлось сидеть так далеко. Сцену едва видно было. «Музыку нужно слушать, а не смотреть», — улыбнулся Хасан. «И вообще», — вмешалась Клэр, — «из дальних рядов гораздо лучше слышно». Музыка была великолепна, и на антракт мы отправились в радостном возбуждении. Второе отделение взбудоражило даже сильнее, и мы решили, что нельзя вот так просто взять и распрощаться, что нужно посидеть и обсудить то, что мы слушали. Я спросил, успели ли они поужинать, и они сказали, что нет и вообще умирают с голоду. Мы нашли пиццерию поблизости, уселись за круглый столик. Возбуждение, вызванное концертом, бурлило в нас, пока не принесли еду, но затем настроение переменилось. «Я долгое время чувствовал, что произойдет что-то ужасное», сказал Хасам, и повисла тишина. Клэр взяла его за руку. «Я ждал, и по причинам, которые не могу понять, был уверен как никогда, что те слова, которые он произнес в Деване, «пожар, пожар», были каким-то образом связаны с этим предчувствием. «И все еще чувствую», — он обращался больше к Клэр. Она кивнула, утешая. «Но...» — он вдруг отодвинул свою руку и повернулся ко мне. «Жизнь, открывающаяся в привычной череде дней, текущих один за другим, должна продолжаться. И когда все сказано и все завершено...» то большая часть наших дел в конце концов устраивается. Разве нет? Мы с Клэр торопливо согласились. Это заметно, — продолжал он. Например, в уверенности врачей, стойкости деревьев, в солнечном свете, в течении реки. Прожить жизнь не означает, как я порой думал, быть обреченным на то, чтобы наблюдать медленную смерть разных вещей, или не только в этом. Но главным образом и превыше всего остального, и уж точно превыше страны, религии и прочих наших привязанностей, жизнь предназначена для того, чтобы жить. Не могу сказать, что он меня убедил. Жизнь, чтобы жить, не самая надежная философия. Тем не менее, я был так растроган, что едва сдерживал слезы. А Клэр уронила таки слезинку и смущенно засмеялась. Ну и я следом. — Ирландцы плачут по любому поводу, — поддразнил Хасам. Она в шутку бросила в него салфеткой. — Плачут и бросаются всякими вещами. Прогулка по Хангертфордскому мосту, холодный ноябрьский воздух свежий и бодрящий свет вечерних фонарей разбивающийся на тысячи пятнышек околеблющуюся поверхность темзы хасам шагавший посередине одной рукой подхватил под руку клэр а другой меня отец нездоров сказал он и по арабски рассказал что у старика был инсульт после которого он совсем сдал не может ходить И говорит еле-еле. «Сочувствую», — выдавил я. «Если ему что-нибудь нужно, я могу попросить отца навестить его». «Я должен поехать сам, иначе рискую никогда больше не увидеть его снова». Перешел он на английский. Клэр молчала. «Не уверен», — пробормотал я. «Это определенно плохая идея». — решительно сказала она.